«Знаю, но иногда настолько приближаешься к этому состоянию, что особой разницы не ощущаешь. Отпустите меня, мистер!» «Почему вы такой бесинициативный?» — спросил Гудман. «Если вы бедняк, почему вы вам не ограбить кого-нибудь? Все так делают». «Не было никакой возможности. Сначала дочка заболела как люшем, и я несколько ночей с ней просидел». Потом испортилось дерсин-поле, так что жена меня пилила дни напролет. Я всегда говорил, что в каждом доме должен быть запасной дерсингенератор. Затем, пока чинили генератор жена решила устроить уборку квартиры, куда-то засунула мой лучевой пистолет и не могла вспомнить куда. — Только я собрался одолжить пистолет у приятеля. — Хватит! — сказал Гудман. — Ограбление? Есть ограбление. И что-то я должен у вас забрать. Давайте бумажник. Незнакомец жалобно всхлипывая, протянул Гудману потертый бумажник. Внутри Гудман обнаружил один дигла, эквивалент земного доллара. — Это все, что у меня есть, — продолжал всхлипывать странаец. но можете его забрать. Я понимаю, каково вам торчать здесь на ветру всю ночь. Оставьте его себе, — сказал Гудман, отдал бумажник и пошел прочь. Спасибо, мистер. Гудман не ответил. С тяжелым чувством он возвратился к Китти Кэт Бар и вернул бармену пистолет и маску. Когда бармен услышал, что произошло, Он презрительно рассмеялся. «У него не было денег, дружище. это трюк стар, как мир. Все носят запасной бумажник на случай ограбления. Иногда два или даже три. Ты его обыскивал? Нет. Ну и зелень же ты, братец. Видимо, так. Послушай, я тебе заплачу за угощение. Как только что-нибудь заработаю. Не беспокойся». — сказал бармен. — Иди-ка лучше домой и выспись. У тебя была тяжелая ночь. Гудмен доплелся до отеля и заснул, как только голова его коснулась с подушки. На следующее утро, придя на завод домашних роботов, он мужественно принялся за решение проблемы разусовершенствования автоматов. И даже в таких труднейших условиях природная земная смекалка не подвела. Гудман получил новый вид пластмассы для корпуса робота. Это была силиконовая пластмасса группы, родственной упругому детскому пластилину, появившемуся на земле очень давно. Новая пластмасса отличалась необходимой степенью прочности, гибкости и стойкости. Она могла выдержать значительные перегрузки. В то же время от удара ногой силой 30 фунтов или более корпус робота внезапно со страшным треском раскалывался. Директор похвалил Гудмана за изобретение, выдал ему премию, которая была очень кстати, посоветовал разрабатывать идею дальше и, если возможно, довести минимальное усилие до 23 фунтов. В отделе научных исследований считали, что такова сила среднего удара раздосадованного человека. Он был так занят, что практически некогда было продолжать изучение нравов и обычаев планеты Транай. Ему довелось, правда, побывать в так называемой гражданской приемной. Это чисто тронайское учреждение помещалось в небольшом здании на тихой боковой улочке. Внутри Кудман увидел большую доску с именами нынешних государственных чиновников Траная и с указанием их постов. Рядом с каждой фамилией находилась кнопка. Дежурный объяснил, что граждане путем нажатия кнопки выражают свое неодобрение действиям того или иного чиновника. Нажатие автоматически регистрируется в историческом зале и навсегда клеймит провинившегося. Безусловно, несовершеннолетним нажимать кнопки не разрешалось. Такая система показалась Гудману довольно бесполезной. Возможно, правда, — сказал он себе, — чиновники на Тренале движимы иными стимулами, чем на земле. Он встречался с жанной почти каждый вечер и вдвоем они обследовали много аспектов культурной жизни планеты бары и кинотеатры концертные залы научные музеи ярмарки и карнавалы. гудман носил с собой лучевой пистолет и после нескольких неудачных попыток ограбил одного торговца на сумму в пятьсот дигло как любая разумная тронайская девушка Жанна восторженно приветствовала это его достижение, и они отпраздновали события в баре «Китти -кэт». На следующий вечер эти пятьсот дидла плюс остаток премии были украдены у Гудмана незнакомцем, очень похожим ростом и сложением на бармена из «Китти -кэт». Незнакомец орудовал древним лучевым пистолетом системы «Дрок-3», Гудман успокоил себя мыслью о том, что это способствует свободной циркуляции денег, чего и требует жизненный уклад планеты. Вскоре он одержал еще одну производственную победу. На заводе домашних роботов он создал радикально новую технологию производства корпуса. Ему удалось найти новый вид пластмассы, стойкой к сильным ударам и падениям. Владелец робота должен был носить специальные ботинки с каталитическим веществом в каблуках. При ударе робота ногой катализатор вступал в контакт с корпусом автомата и следовал немедленно желанный результат. Директор Аббак вначале колебался. Фокус показался ему слишком сложным. Однако новинка так быстро завоевала признание покупателей, что завод домашних роботов открыл обувной цех и начал продавать пару специальной обуви с каждым роботом. Проникновение компании в другие отрасли было расценено пайщиками как более важное, чем изобретение каталитической пластмассы. Гудману повысили зарплату и выдали крупную премию. Находясь на гребне этой волны успеха, он сделал Жанне предложение и получил в ответ немедленное «да». Родители благословили брак, оставалось лишь получить официальное разрешение властей, так как Гудман пока формально считался иностранцем. Он отпросился с работы и пошел пешком до Идрикбилдинга повидаться с Мелитом. Стояла чудесная весенняя погода. Какая на Транае бывает десять месяцев в году, и Гудман шел быстро и легко. Он был влюблен, успешно работал и скоро собирался получить тронайское гражданство. Вне сомнения, даже Транай не идеал, и здешняя утопия нуждается в ряде усовершенствований. Может быть, ему следует согласиться принять на себя обязанности Верховного Президента для осуществления необходимых реформ, но спешить пока не стоит. — Эй, мистер! — прервал его раздумье чей-то голос. — Подайте хотя бы дигла. Гудман наклонился и увидел сидящего на корточках, одетого в лохмотье, немытого старика с оловянной кружкой в руке. «Что такое?» — переспросил Гудман. «Брат, подайте хотя бы дигла!» — жалобным тоном пропел старик. «Помогите бедному человеку купить чашку огла! Два дня не ел, мистер!» «Стыдно! Почему бы вам не взять пистолет и не пойти грабить?» «Я слишком стар!» — заскулил старик. «Мои жертвы надо мной смеются! Может быть, вы просто ленивы?» — строго спросил Гудман. — О, нет, нет, сэр! — сказал нищий. — Посмотрите, как у меня трясутся руки! Он вытянул перед собой дрожащие грязные руки. Гудман вытащил бумажник и протянул старику один дигла. — Я думал, на тронае не существует нищеты. Насколько я слышал, правительство заботится о престарелых. — Да, правительство заботится о них. Смотрите! Он протянул кружку. На ней была выгравирована надпись «Официальный государственный нищий, номер Д.Р. 43241-3». «Вы хотите сказать, что государство заставляет вас этим заниматься?» «Государство разрешает мне этим заниматься», — подчеркнул старик. «Попрошайничество, государственная служба». и оно резервируется за престарелыми и инвалидами. «Это позор! Вы, верно, не здешний, я с земли. А, как же, как же! Такое нервное, беспокойное место, не так ли?» «Наше правительство не допускает попрошайничества», — сказал Гудман. «Нет? А что делают старики? Сидят на шее своих детей?» или ждут конца в доме для престарелых? Здесь такого не бывает, молодой человек. Натроная каждому старику, государство обеспечивает работу, не требующую особой квалификации, хотя иметь ее неплохо. Некоторые выбирают работу в помещении, в церквах или театрах, других влечет беззаботная обстановка ярмарок и гуляний. Лично мне... Нравится работать на улице. Такая работа позволяет бывать на солнце и свежем воздухе, много двигаться и встречать необычных и интересных людей, как, например, вы. Но как можно попрошайничать? А что еще я могу делать? Не знаю, но посмотрите на себя, грязный, немытый, в засаленной одежде. Это моя рабочая одежда. Обиделся государственный нищий. «Посмотрели бы вы на меня воскресенье. У вас есть другая одежда? А как же? Да еще и симпатичная квартирка, ложа в опере, два домашних робота и больше денег в банке, чем вам когда-нибудь доводилось видеть. Приятно было с вами побеседовать, молодой человек, и спасибо за ваше пожертвование». «Однако пора за работу. Что я и вам советую сделать?» Гудман пошел дальше, бросив последний взгляд на государственного нищего. Тот, казалось, преуспевал. «Но как можно попрошайничать?» «Совершенно необходимо покончить с такой практикой. Если он согласится стать президентом, очевидно, это придется сделать. Он поглубже разберется в этом вопросе». В Эдрик-Билдинге Гудман рассказал Мериту о своих матримональных планах. Министр по делам иноземцев обрадовался. — Чудесно, просто чудесно, — сказал он. — Я хорошо знаю семью Лей, прекрасные люди, а Жанна такая девушка, которой гордился бы любой мужчина. Какие юридические формальности мне предстоит выполнить? — спросил Гудман. — Как-никак, я ведь чужеземец и все такое. — Никаких. Ничего не нужно. Я решил, что обойдемся без формальностей. Если вы хотите стать гражданином Траная, достаточно вашего устного заявления. Можете остаться гражданином земли, и никто на это не обидится. Можете иметь двойное гражданство Траная и одновременно земли. Была бы согласна Земля, а у нас, безусловно, возражений нет. «Я хотел бы стать гражданином Траная», — сказал Гудман. «Как вам угодно, но если вы намерены стать президентом, то можно занимать этот пост, оставаясь гражданином Земли. Мы не щепетильны в подобных вопросах. Кстати, одним из наших лучших верховных президентов был ящероподобный парень с планеты «Акварела 11. Что за просвещенный подход?» «Ничего особенного. Равные возможности для всех. Таков наш девиз. Теперь о вашей женитьбе. Любой государственный служащий может оформить брак. Верховный президент Борг будет счастлив обручить вас сегодня во второй половине дня, если хотите». Мерит подмигнул. «Старый чудак, любит целовать невест, но мне кажется, вы ему действительно нравитесь». «Сегодня?» — воскликнул Гудман. «Пожалуй, мне действительно хотелось бы жениться сегодня, если Жанна согласится». «Ну, конечно, согласится», — заверил его Мелит. «А где вы собираетесь жить после медового месяца? Номер в гостинице едва ли подходит». Он задумался на мгновение... Вот что я вам скажу. Есть у меня небольшой дом за городом. Почему бы вам временно не пожить там, пока не подыщетесь чего-нибудь получше, или оставайтесь в нем навсегда, если понравится?